808, октябрь 22 Взгляд человека есть показатель его духовного потенциала и состояния его духа на данный момент. Взглядом надо научиться владеть. Разные взгляды бывают робкие, бесстрашные, трусливые, твердые, убегающие, упорные и в глаза несмотрящие. Спокойные и пристальные. Рассеяны, сосредоточены, печальные и радостны, словом выражающие гамму чувств человеческих, настроение и мысли. Мысль выражается во взгляде. Глаза — это зеркало того, что происходит в душе человека. Есть глаза, которые можно читать как открытую книгу, но есть и глаза, непроницаемые, не выдающие своих чувств, ничего не говорящие людям. Можно лишить взор всякого чувства, всякого выражения внутреннего состояния духа. Можно завесу на глаза опустить и закрыть доступ во внутренний мир духа. Можно научиться глазами владеть в совершенстве. Зачем же допускать в душу прохожих или посторонних, или даже кого бы то ни было? Ларец закрытый, так указую. Как прожектор направляется твердый, сознательный взгляд на лицо собеседника и видит в нем то, и замечает в нем то, чего не видит рассеянный взгляд. Как раскрытые книги читаются лица обычных людей и в значительной степени при этом по глазам. Но чтобы читать по глазам и глазами, надо собою владеть и своими глазами. Люди обычно настолько заняты своими переживаниями и чувствами, что времени уже не имеют замечать чувства и переживания других и читать по глазам. Такое чтение требует самоотрешения. Но все заняты лишь собою. Во взгляде, как в фокусе, собираются сконцентрированные энергии духа, которые можно усиливать бесконечно. Но нужно равновесие, иначе сил не собрать. Полезно день провести за наблюдением за выражением человеческих глаз. Самое интересное в жизни — это, конечно, человек и его мир, но все заняты лишь собою или делами, и для изучения самого человека времени уже не остается. Во взгляде отражается порой степень духа, достигнутая человеком. Эта область широка, его глаз столь сложен и утончен, что он, сохраняется даже в огненном теле.